«Глава 52. -я. «Нет!» — кричала Моргана, почти бегом проносясь по коридору и врываясь в большой зал. Немоя, Мерлин, Артур, Лорд Эктор, Штойбан, Кора и еще несколько старейшин фэйри как раз собрались у стола, обсуждая небольшую записку, которую только что принес Ворон. «Это правда? Правда или нет?» — требовательно вопросила Моргана. У Немоя все было написано на лице. В ее глазах Маргана увидела поражение. «Нет!» – завопила она, снова подбегая к столу. «Ты не можешь сдаться ему! Они же убьют тебя! Они всех нас убьют!» «Маргана!» – начал Артур. «Заткнись!» – она яростно развернулась к брату. «Теперь ты счастлив, а? Ты идиот! Думаешь, он сделает тебя рыцарем? Думаешь, король Утер позволит тебе остаться при дворе в качестве его комнатной собачки? Ему плевать на тебя!» Ты обречен, как и все мы. О, а чем ответишь ты, Маргана? парировал Артур. В чем твое гениальное решение? Постой, я знаю. Убьем их. Убьем их всех, а? Да. Замечательно. Это все, что тебе доступно. Ты только это умеешь предлагать, заорал Артур. Ну и куда это тебя завело, сестрица? А? Никуда. «Ты просто сжигаешь мосты и идёшь по трупам!» «Да как ты смеешь!» — зарычала Моргана. «Прекратите!» — рявкнула Немой. Она повернулась к Моргане и сказала уже мягче. «Это только мое решение!» — в руках она держала записку от утора. «Король обещает нам корабли на север!» Моргана закрыла лицо руками. Немой опустила руку ей на плечо, борясь с подступающими эмоциями. «Это единственный выход, Моргана. Все эти люди...» Она махнула рукой в сторону города. «Под моей ответственностью. Мне ненавистно бросать вас, но я просто не вижу другого решения». «Мы можем прорыть туннели. Можем вывести тебя наружу», заявила Моргана, хватаясь за последнюю соломинку. «Ты могла бы переманить на нашу сторону другие деревни, даже большие города». «А что случится здесь?» спросила Немоя. «Что станет с детьми в этом городе?» «Если они узнают, что ты бежала, то им не будет дела до фейри», — настаивала Моргана. «И они оставят шлак в покое». «Да неужели?» «Мой опыт, знакомство с методами отца Кардена, говорит о другом. Разочарованный моим бегством, он захочет выместить зло на вас». Со слезами на глазах Моргана обернулась к Мерлину. «Разве ты не можешь что-нибудь сделать? Ты же Мерлин!» Ты бы мог обратить ее в птицу или изменить ее лицо. Неужели ты ничего, совсем ничего не можешь?» В душе у Немоя промелькнула надежда, и она повернулась к Мерлину в ожидании ответа. Однако он печально покачал головой. Впервые за все время он выглядел на свои 700 лет. «Если бы даже это было в моих силах, король Утор требует, чтобы Немоя сдалась ему в руки». Более того, она уже отвергла предложение Ледяного Короля. «Только потому, что он не давал никаких гарантий для Фейри», — напомнила Немоэ. «А я должна быть уверена, что они в безопасности». За столом воцарилась тишина, пока Немоэ обдумывала окончательное решение. Наконец, она едва слышно прошептала, обращаясь к Мерлину. «Ну и как мы это провернем? Он на мгновение задумался, затем изложил план. «Во-первых, кто-то должен вывести фейри из шлака. Это будет первая и весьма опасная задача. Сложно предугадать, как на это отреагируют красные паладины, но, полагаю, они не согласны с решением утора. И это задача для солдата». «Артур», — Немоя взяла юношу за руку. «Нет», — его голос дрожал, — «нет, я хочу остаться с тобой. Я больше никому не могу доверить их жизни», — умоляла Немоя. «Прошу тебя. Я не хочу бросать тебя», — повторил он и добавил с горящими отстыдащиками. «Я не хочу сбегать». «Сейчас ты вовсе не бежишь. Это совсем не то же самое», — она обхватила его лицо ладонями. «Послушай меня, Артур. Это же и есть твоя тропа чести». «Я бы предпочел пойти иной тропой», — тихо попросил Артур. «Это должен быть ты». «Через день вы окажетесь у моря», — подхватил Мерлин. «И когда все фейри взойдут на борт, Артур пошлет ворона, чтобы сообщить об этом. И тогда...» Он мгновение помолчал. «Ты сможешь сдаться войска Мутора и отдашь ему меч». «Как именно это случится?» Мерлин поскреб бороду, не вполне уверенный в своих словах. «Полагаю, будет королевский эскорт по ту сторону ворот. В записке сказано, чтобы ты сдалась в одиночку, без сопровождения». Маргана в ужасе качала головой, а Немоя обдумывала план. «И Гавейн», — наконец добавила она, — «они должны вернуть нам зеленого рыцаря. Живым». Обнадеженным Мерлин не выглядел. «Мы можем, конечно, об этом просить, однако, учитывая, что он попал в руки красных паладинов, я бы готовился к худшему». «Таковы мои условия», — решительно заявила Немоя. «Мы можем попросить», — повторил Мерлин. «Так ты напишешь им ответ?» — спросила Немой, ощущая себя бестолковым ребенком. «Я не хочу выглядеть...» Она замолчала, окончательно потерявшись в словах и мыслях. Мерлин, понимающе кивнул. «Я напишу ответ королю с учетом пересмотренных нами условий и принесу тебе на утверждение». Немой отвернулась от стола и направилась прочь в свои покои. Спустя час немоя стояла у окна, разглядывая пылающие огнями лагеря короля утора и красных паладинов. Отдаленный птичий крик привлек ее внимание. Над головами лучников у северных ворот пролетел черный ворон. Прошло еще несколько томительных мгновений и раздался стук в дверь. Да, Мерлин вошел в комнату. Я послал твой ответ утору с вороном. Я видела, отважно улыбнулась она. Мерлин неловко мялся в дверях. «Пожалуй, я оставлю тебя». Начал было он, но она прервала. «Нет, пожалуйста, побудь со мной». Закрыв дверь, он приблизился к окну, где сидела Немоя. «Должно быть, ты считаешь меня идиоткой», — заметила она. Он изумленно покачал головой. «Вовсе нет. Ты просто копия Ленор до мозга костей». Немоя выдавила улыбку, а он добавил. «С небольшой примесью Мерлина я бы сказал, что это весьма опасное сочетание». «Да, это многое объясняет», — рассмеялась она. Мерлин улыбался и даже прикрыл рот рукой. Так редко ему случалось искренне улыбаться. «Я могу только сказать, она бы гордилась тем, что ты делаешь здесь и сейчас». Он поколебался, но закончил. «Как и я». Эти слова подействовали сильнее, чем не моя думала. Она совершенно не ожидала слез, которые потекли по щекам, и постаралась быстрее стереть их. По правде говоря, у нее никогда не было отца, и хотя часть ее тянулась к Мерлину, другая боялась быть отвергнутой. Но я совсем не знаю, что творю. Именно так люди и обретают подлинное мужество, когда их путь более всего сокрыт туманом. Он хотел сказать что-то еще, но отвел взгляд. не моя заметила это. «Что?» «Мне очень жаль», — просто сказал Мерлин. «Мне жаль, что я не смог спасти ее. Немоя кивнула, принимая его извинения. «И я ошибался насчет меча», — продолжил он. «О чем ты?» Мерлин выглядел так, словно на него внезапно сошло откровение. «На замок обрушилась вовсе не кровь утора, и не моя, конечно же. Осмелюсь предположить, что это предзнаменование говорило не о смерти, а о великих переменах. На замок...» Обрушился дождь из волчьей крови. «Я не понимаю. Всё это время я гонялся за мечом, полагая, что именно он запустил цепочку событий. Но меч был ни при чём. Всё дело в тебе. Это ты, ведьма волчьей крови». Он выглядел печальным. «Я мог бы тебе помочь. Я...» «Ведь ты здесь». Я поеду вперед и попытаюсь увидеться с королем, сгладить ситуацию любыми доступными мне средствами. Прошу, не строй ложных надежд. Однажды он уже намеревался срубить мне голову, и с тех пор я сделал много того, что еще сильнее разозлило его. «Меня могут казнить еще до твоего прибытия». Немая посмотрела на Мерлина. Их усталые взгляды встретились. Она не могла увидеть в его словах ни расчета, ни тонкой игры, ни манипуляции. Впервые он собирался поступить по-человечески, поступить как отец. «Ты вовсе не должен...» «Нет, должен», — спокойно ответил он.